Сара, ты знаешь, кто потопил Титаник? В газетах пишут, что айсберг. Блин, я так и знала, что обвинят кого-то из наших.